Глава двадцать Выдернув мужчину практически за шкирку, я отшатнулась и сделала шаг назад, увеличивая между нами дистанцию. Влад возвышался надо мной так, словно я сама была ребенком рядом с ним. А аромат его парфюма, который был снова тем же самым, как и раньше, что мне так нравился, обволакивал меня с ног до головы так, что подкашивались коленки. «Что не так?» На меня смотрел мужчина самых честных правил. Внешне создавалось ощущение, что я злая мачеха, которая пришла ругать добросовестную золушку. Невинный вид прямо говорил о том, что сапожников точно не видит ничего страшного в оденом. Ты еще спрашиваешь? — Лучшая защита — это нападение, верно ведь? — Настюш, я не понимаю. Влад сделал шаг вперед, я отзеркалила его поведение. В мои планы не входило растекаться перед ним лужицей. Да и не стоит давать мужчине надежду на то, что я изменила свое к нему отношение. Я здесь ради детей и точка. «Влад, насколько тебе известно, я не располагаю огромными финансовыми возможностями, чтобы давать им то, что они хотят в подобных объемах». Осторожно, четко подбирая слова, начала я. «Когда мы вернемся домой, у нас будут из-за этого проблемы, которых я хотела бы избежать». «Не понял ни слова!» Нахмурившись, мужчина взирал на меня с высоты своего роста, а я стушевалась. «Короче!» — плюнула я изображать из себя парламентера. «Не надо покупать им столько игрушек! Я не могу себе такое позволить, а рано или поздно добрый дядечка останется тут, а мы вернемся в свою унылую провинцию!» С каждым словом Влад хмурился еще сильнее, становясь похожим на портрет своего отца, который висел у него в кабинете. Ему явно не нравилось то, что я говорю, но я упорно стояла на своем, толкая мысленно на себя в спину. И если мужчине об этом не сказать, он будет думать, что я никуда не денусь и останусь тут навсегда. — Ты же не думал, что мы останемся, верно? — покачала я головой, прекрасно понимая, какой ответ я сейчас услышу. «Я надеюсь, что ты изменишь решение к моменту, когда нужно будет уезжать». И этого следовало ожидать. «Настя, пойми...» Начал он прохладным тоном, словно сдерживался от приказа, которыми обычно привык изъясняться. «Я не смогу отпустить вас. Ты моя жена, девочки, мои дети. Как я могу позволить вам уйти? Здесь вам будет лучше. Я смогу обеспечить и тебя, и их достойной жизнью». «Дать малышкам отличное образование, лучших преподавателей. Они мои наследницы!» «Ох, я ожидала такого, но чтобы настолько!» «Влад, я...» «Не торопись отвергать меня, ладно?» – перебил меня мужчина. «Я понимаю, что виноват перед тобой как никто, но прошло уже довольно много времени, чтобы я смог доказать тебе, что я изменился». Больше не будет ничего такого, что может принести тебе боль. Все это Сапожников говорил, глядя прямо на меня. Пожар, который бушевал в его глазах, разгорался все сильнее, а взгляд был далеко не таким, каким обычно одаривают посторонних. Неприкрытое мужское желание заполнило коридор, вызывая у меня волну воспоминаний, которые я все эти годы пыталась забыть. «Не надо, Влад!» «Не надо что!» Проникновенный голос, томная интонация и внезапно оказавшийся рядом мужчина вытравили из моей головы здравые мысли. Не осталось ничего, кроме страха. Я поймала себя на мысли, что не испытываю к своему мужу того, что, по идее, должна бы. Я его боялась. Боялась, что не смогу противостоять, что сдамся и снова обожгусь что мне снова придется пережить то, что я так усиленно забывала все это время. Нет, я не хотела этого. Сделав над собой усилие и кое-как преодолев ступор, я сделала уверенный рывок и двинула свое непослушное тельце на пару шагов назад, подальше от Влада. «Держись от меня на расстоянии!» — отрезала я дрожащим голосом. «Ты не понимаешь, что мне пришлось пережить, Влад. «Не думай, что все так просто!» Тряхнув головой, я взглянула прямо в глаза своему страху. Нет, я не перестала его бояться. Просто теперь я понимала, что помимо меня, в этом уравнении теперь есть еще и дети, которых я просто обязана была оградить от плохого влияния. Я не могла запретить ему общаться с девчонками, но ограничить его легко. «Тебе не удастся их купить, Влад!» произнесла я. «Они дети и пока не понимают этого, но скоро они станут старше. Для того, чтобы понять, что произошло между мамой и папой, им не потребуется много времени. И тогда, боюсь, тебе не помогут ни деньги, ни подарки. Я не против вашего общения, но постарайся избегать крупных покупок. Я запрещаю дарить им весь детский магазин, Выпрямившись, я обошла мужчину по дуге и около двери в комнату, из которой недавно вынула счастливого отца, обернулась и произнесла. — Если ты не учтешь мои просьбы, я ограничу ваше с ними общение. Пока еще я это могу. Ответом мне был тяжелый и многообещающий взгляд. Нет, я не думала, что он решится лишить меня родительских прав, но потрепать мне нервы легко. Причем он сам не будет осознавать, что трепет их, пока я не упаду в истерики и от бессилия. Для моего мужа понятие «власть» — это как поход в магазин. Нечто такое, что впиталось с молоком матери. Он не обучен простому человеческому общению, семейственности и бескорыстности. Для него люди — лишь инструменты для достижения тех или иных целей. Я даже не уверена, умеет ли Влад Сапожников любить.